«Фронтир», «Тормаран», «Нивей». Сиартари уломал голову, что ему делать. Так как выяснил, что его племянница работает на Аграфку, и не знал, какую именно она информацию ей слила. Ситуация, может быть, не была бы критической, если бы у него на руках не было части партии псикристаллов, которые он не отдал капитану крейсера, а оставил себе, считая это вполне законной компенсацией. Государство не обеднеет, и разумный арт тоже. Вон у него этих кристаллов, словно грязи, даже на браслете носит. Так что ему было не очень жалко поставщика. Ну, подзаработал он миллионов семьдесят, так что же. На то он и торговец, чтобы искать свою выгоду. А племянницу он сразу же отправил обратно к родственникам с жуткими отзывами о ее работе и снял ее семью с баланса, то есть перестал их содержать. Ее родители стали предлагать новых племянниц, обещая полное послушание. Но ему это уже было неважно. Он мог сам зарабатывать огромное комиссионное, если не передавать по назначению треть партии. А что? Он рискует тут ради чего? Услышав звякнувший входной колокольчик, торговец натянул на лицо дежурную улыбку и вышел к посетителю. Им оказалась ослепительно красивая девушка в новом и очень дорогом комбинезоне. «Чем я смогу вам услужить?» Его лицо расплылось с настоящей радостью. «Еще бы! Такая красавица!» Но у него в сердце что-то ёкнуло, когда она повернулась к нему. Ее ледяные глаза, словно стволы импульсников, посмотрели прямо в его душу. «Линди Краузин, Показала она ему металлический жетон, от вида которого у него сразу же подкосились ноги. «Инспекция!» Через два часа Си-Артарио убыл с планеты в срочном порядке по делам семьи, оставил магазины и все свои дела на свою родственницу. Хотя, если бы кто-то заинтересовался, то он обнаружил бы, что торговец оставил ей не только магазин, но и содержимое своих счетов, а сам покинул магазин через отверстие утилизатора в своем подвале. Хагдан Пранк Лаурн снова задумчиво потёр свою лысину. Согласно последним хагданским веяниям, на теле не должно было быть каких-либо признаков животности, в частности, волос. Судя по инструкциям дядюшки, назревает что-то серьёзное. Как можно больше кристаллов, и чем больше размер, тем лучше. За парнем следить внимательно, он нужен ордену. Обязательно узнай, что он хочет из кораблей. Орден всегда отдаёт долги. Вот теперь и думай, какая из раз не людей решила себя показать. Это вот еще и этот, как его назвал Ар, осьминог появился. Надо же тварь какая. Мало того, что среди разумных спряталась, так еще и какой-то газ применяла, делая всех наркоманами. Но ну, ничего, ученые когда-на разберутся, и церемониться не будут. Все тварь расскажет. Ну а что, парень? По данным торговца, он только что выехал из города. Видимо, опять пошел на охоту. Ну и правильно. Нечего заставлять таких людей, как секвестр, ждать. Кстати, он, как и обещал пранку, решил вопрос с транспортировкой мяса на большое расстояние. Это было вообще замечательно. На центральных планетах республики за такой товар цены будут раз в пять, а то и в 10 больше. И сейчас в одном из кораблей-каравана, идущего к центральным планетам, Тихо и незаметно ехал тот самый холодильный агрегат. Теперь у них есть свой бизнес, который может принести старому Саарнаму больше прибыли, чем он получал от своей службы. А это что? У торговца что-то кольнуло в сердце, когда его сеть датчиков показала, что буквально следом за Аром и в том же направлении направился какой-то старенький броневичок с одним разумным на борту. И хоть для парня в его-то глайдере особой угрозы не было, направленным импульсом к АРУ шло сообщение о возможном хвосте. Все-таки секвестр однозначно сказал присматривать за парнем. После чего, с чувством выполненного долга, торговец пошел в торговый зал. Там пришли клиенты, и надо придерживаться легенды. Артем. Парень задумчиво перечитал сообщение. Пранк Лаурен сообщал, что следом за ним выехал какой-то странный охотник. То, что он этим выдавал свой интерес но его не беспокоило. Ведь интерес ордена они уже продемонстрировали. И одно только прибытие секвестора чего стоило. Теперь это. Продвинувшись на расстоянии пары дней пути от Рага, он остановился и стал ждать. Где-то через полчаса появился изо всех сил пыхтящий броневичок. По данным тактика, это была устаревшая машина десанта конфедерации Делс. Вот откуда у волка ноги растут, хмуро покосился парень в сторону, где оставил Асуру. Тихо вздохнув, он просто и уже привычно долбанул из псибластера по площади. Броневичок, потеряв управление, немного проехал вперед и остановился, упершись носом в камень, стоявший на пути. Быстро подбежав к машине, Артём спеленал гостя, в котором он опознал одного из тех делусов, которых показывал ему пранк Лаурн, но которого не было в баре в момент их задержания. Проверив машину на наличие ништяков, он обзавелся несколькими неидентифицированными устройствами производства конфедерации. «Ничего, Михалыч разберется с ними». После внимательного и осторожного осмотра констатировал парень и спрятал их до поры до времени в экранируемом боксе. А сам пока продолжил путь. Делус. «Ну и долго будем спящую красавицу изображать?» Жесткий удар по ребрам заставил Онти застонать и открыть глаза. Первым, кого он увидел, был он. Законспирированный агент конфедерации, не сумев держаться, зарычал. «Ух ты! Да он еще и бешеный!» — радостно улыбнулся парень, стоявший рядом с ним, и еще раз пнув его под ребра, потребовал. «А ну, закройся! Я тебе звуки издавать не разрешал!» Он тебя растерялся впервые в жизни. Он-то думал, что всегда и всем будет верховодить он, высший. Его так учили. И он всегда так действовал. И главное, что достигал результата. Его прозвали «Живучий Проныра». На его счету были десятки сложнейших операций, сотни ликвидаций. И вот последнее дело. Ему просто нужно было выяснить источник появления псикристаллов у одного разумного, ликвидировать его, а источник передать связному, который ждет его на одной из вольных станций. Все просто. Все как всегда. И тут такой прокол. Ведь он даже и не понял, как и когда его взяли. Просто ехал по следу, стараясь не особо мельтешить рядом. Видел, как тот стоял на стоянке с девчонкой, очень похожей на высшую. Но это просто невозможно, так как высшие не приемлют общения с низшими. Потом застал момент разделки здоровенных туш мяса. Онти двинулся чуть дальше. Подождал, пока объект двинется дальше, после чего снова последовал за ним. И? Все? Он просто провалился во тьму и очнулся уже связанный. Как его взяли. Как? «Парализатором? Нет. У него стоят специальные импланты. Да и на машине специальная защита на такой случай стоит». Еще один удар под ребра ускорил скорость его мыслительных процессов. Потом парень задумался на секунду, после чего сделал вывод. «Так ты решил молчу на поиграть?» — злобно ухмыльнулся невеец и показал сторону. «А не оставить ли тебя для общения с местными жителями?» Недалеко от группы разумных и их машины за холма выглядывал молодой рхаз. Его привлекательная морда радостно щерилась в предвкушении угощения. Онти вздрогнул. Ведь в голосе говорившего было столько ничем не прикрытой скуки, что бывший агент сразу понял — шутки закончились. Этому хуману, какая-то новая раса, — Ничего не стоит отдать его на растерзание местным тварям, которые с большой радостью им закусят. — Я, Онти, — начал говорить он, и, получив подтверждающий, что его слушают кивок головой от лидера, продолжал говорить. Сначала он надеялся на то, что сработает имплант, и он просто умрет. Но он все говорил, а имплант никак не реагировал на откровения своего носителя, словно он рассказывал все непостороннему разумному, а делал доклад своему куратору. Онти говорил обо всем, что знал, стараясь как можно больше оттянуть время. Все это время было его без остатка, и он старался не только оттянуть смерть, сколько нагодить бывшим хозяевам. Попутно, стараясь освободиться, но смешливый взгляд Невейца дал ему понять, что его потуги не прошли незамеченными. Выложив все, что он знал про сеть Конфедерации и их способы работы, также сообщил всех своих захоронках. Беречь их ему было не для кого. Из-за своей службы и ее специфики семьей Онти так и не обзавелся. Но, имея теперь способ отомстить, он решил отыграться по полной. Ведь этот парень умудрился так скрутить высшего, что тот даже пикнуть ничего не успел. Эх, мне бы так! Я бы так отыгрался! Но было уже поздно. Все чувства старого и опытного агента разведки Конфедерации Делос, а за время своей службы он привык им доверять, говорили ему, что из этой западни ему не вырваться. От невейца исходило такое ощущение опасности, какое ему за всю жизнь не встречалось. Когда он закончил, парень направил на него пустую руку. Онти удивленно хотел спросить, что тот собирается сделать, когда умер. Убив говорливого агента, Артему устало вытер лоб. Столько информации для обработки он еще не получал ни от одного врага. Признавшись, что хотел убить его, этот невзрачный человечек приговорил сам себя к смерти. Но ввиду того, что был откровенен, смерть была быстрой. Быстро собравшись, он уехал, чтобы не спугнуть архасов, которые приберутся за ним. Всю дорогу землянин размышлял о сложившейся ситуации. Конфедераты, зная, что Артём может добывать кристаллы, пойдут на все, чтобы заполучить такого охотника. А теперь кристаллы будут еще и у Асуры. А ведь они не знают главные тайны. Кристаллы ей дал Артем. И эта тайна должна была ею и остаться. Получив полный расклад по агентуре Дэлосов, у парня была возможность защитить Дэлоску. Ведь, несмотря на то, что она бывший офицер Конфедерации, она неплохо относится к брату и сестре Траулин, а он за них тоже переживает. Значит, ничто человеческое не чуждо и этой модифицированной дамочке. Она, конечно, была довольно симпатичной, но после знакомства с мире у Артема не возникало желания общаться с кем-то ближе, чем на расстоянии протянутой руки». — База Михайловичу. — Приветствую патриарха клана! Искент начал общение торжественно и громко не обращая внимания на нахмурившегося Артема. — С возвращением! — Привет, Михайлович, как ты тут? Все в порядке? Землянин сердито начал заваливать старичка вопросами, двинувшись внутрь базы. А сердиться ему было за что. Ведь тот даже не поинтересовался, приехал ли тот один, Или, может, кого привез. Зачем такое вываливать при возможном присутствии посторонних? Все в порядке. Все поставленные задачи выполнены. Газ идентифицирован как сильнейший наркотик. Разумный после первой порции начинает воспринимать оппонента как лучшего друга или подругу. Воспринимает любые приказы как собственные мысли. Действие газа длится от 8 часов до 20, в зависимости от концентрации. Следов после применения не остается. Если применить несколько доз с интервалом 8 часов, организм разумного становится зависим, но не от газа. Ему необходимо присутствие или общение с объектом, даже по связи. Если разумный постоянно находится под воздействием газа, то в мозгу происходят необратимые изменения. Вот их-то медкапсулы в состоянии обнаружить, но только начиная с пятого поколения Содружества. Газ поддается синтезу. Четко, словно по списку, принялся докладывать Искин базы. — Говоришь, можно синтезировать? — А значит, и использовать, — заинтересовался Артем. — Ведь это какие горизонты открываются? С ума сойти можно! — Но действовать нужно осторожно. — А хагданцы смогут его синтезировать? — Нет, это возможно только на оборудование нашей базы. Михалыч был категоричен в оценке возможности технологии Содружества. — Это хорошо, — задумался парень, и все-таки, решившись, дал отмашку Михалчу. Тогда синтезируй несколько сотен порций. Пригодится. Для опробирования было синтезировано пятьдесят тысяч порций газа. — Нужно еще? — ошарашил его тут своим ответом. — Ух ты! Это количество запасов газа на базе у землянина перехватило дыхание. — Нет, пока хватит. Кстати, — словно вспомнив, окликнул задумавшийся патриарха Искин, — Тарринара сообщила, что корвет практически готов к старту. Это была просто замечательная новость, ведь теперь клан Хайт не зависел от планеты. Пообщавшись по удаленной связи, обеспеченной Михалычем, парень приказал Тарринаре подготовить корабль к экстренному старту. Кто знает, как будут развиваться дальше отношения со спецслужбами. Поэтому лучше держать в руках козырь. В течение недели он перевел часть своего имущества с пещеры на базу к Михалычу. Все же там оставалась сиротка, которая уже контролировала довольно большую территорию со своими девочками. Поэтому ее тоже без присмотра он оставлять не собирался. Загрузив в кузов еще один холодильник, изготовленный к тому времени Михалычем, забитый под крышку мясом, довольно большой ящик с костяными статуэтками и ящик с кристаллами, они наконец-то отправились в трак. За все время обратного пути Артема всего один раз отвлекли от изготовления костяных изделий, когда дорогу перегородила какая-то тварь, похожая издали на громадного паука. При ближайшем рассмотрении выяснил, что это снова та самая махнашка, которую он уже когда-то встречал, но тогда ему удалось избежать встречи. А теперь он мог с ней пообщаться поближе, что эта мутация паука и многоножки заметила его глайдер и рванула на всех парах к нему. Через визир Артём разглядел, что от слизи, которую буквально выстреливала эта тварь, плавились камни. Подпускать ее к машине было нельзя. но каким-то чутьем оно учуяло находящуюся за холмом машину и, словно бешеный паровозик, виляя из стороны в сторону, как змея пошло в атаку. Артем открыл встречный огонь из псибластера, бластера кромсая ее на куски. Каждый кусок, отрубленный от тела, словно жил своей жизнью. Правда, через какое-то время они переставали бегать и просто судорожно дергались на месте, но это так отвлекало. Наконец, последним выстрелом ему удалось отстрелить твари голову. которая по инерции перекатилась через холм и подкатилась к самой машине. Хорошенько напугав самого парня. Разобрав при помощи отравленных дротиков труп махнашки, Артём получил десяток кристаллов примерно одного размера и одну довольно плотную резинку. А жвалы прицепил на Масю, чтобы показать в городе, с какими тварями приходится иметь дело в дальнем поиске. Весь остальной путь Артём фактически отдыхал, работая резчиком по кости. При въезде в город их опять остановили и вызвали Креато. Сам Рианан уже не удивлялся, когда его беспокоили из-за этого хумана. Но присутствие на планете таких тварей было для него сюрпризом. Хотя описание он уже как-то получал от этого самого разумного. Получив инфопакет про твари, с которыми он столкнулся и, главное, их размеры, Задумавшийся креат пропустил его в город. Вернувшись на свою городскую базу, которая у него уже стала стоянка для вольных охотников, он сразу же занялся своими делами. В первую очередь парень решил изучить базы, которые в ближайшее время могут ему понадобиться, вставив считыватель новые базы. Рукопашный бой, спецоперации, проникновение и ликвидация защищенных объектов. Все базы были восьмого ранга. Пора было становиться специалистом по убиению себе подобных. После чего направился к Хагданцу с партией товара и холодильником. Хагдан. Пранк Лаурн уже третий сутки не находил себе места от радости. Ведь задумка о транспортировке деликатесов с планеты Тормаран в системе H1465 полностью себя оправдала. Даже та сравнительно небольшая партия мяса, доставленная в ближайший мир Республики Хагдан-Шараниг, была выкуплена у него по баснословной цене. И все корпорации, занимающиеся продуктовой сферой, поспешили прислать ему свои контакты для заключения договоров. В первую очередь их интересовала сама технология транспортировки мяса с этой планеты на такие расстояния. А уж потом поставщик. Но, получив отказ о продаже технологии, они перешли к активным действиям. Пытались даже выкрасть холодильный бокс. Хорошо, что пранк тоже не полный идиот. Использовал подставной фальшивый контейнер, в котором ждали штурмовые дроиды. 20 разумных поплатились за свое любопытство жизнью, когда из скрытого контейнера посыпались два десятка Чеггер-6П. Потом попытались удаленно просканировать устройство, Но бокс, видимо, хорошо был экранирован, после чего самые активные попытались перейти к откровенным угрозам. Но тут уже вмешался дядюшка, который, кстати, имел с этого бизнеса свой процент, и недовольным пришлось утихнуть. Холодильный бокс теперь будет перевозить линейный корабль типа «Бенна» в сопровождении еще трех кораблей, тяжелого носителя и двух крейсеров. Доход от продаж с лихвой тратой на такое сопровождение, даже с учетом комиссионных АРУ. Если бы еще один такой бокс найти. Мечта не оставляла Хагданса, Но ее воплощение напрямую зависело от странного разумного, известного под именем Артем из клана Хайд. Именно поэтому сейчас в его грузе находился кластер из шести искентов с новейшим программным обеспечением Шехрам-32Е, Предназначены для конструирования проектов всех возможных видов космических судов, от самых малых истребителей до сверхбольших. Возможность сконструировать проект мобильной базы, конечно, впечатляла, но возникал вопрос — нахрена такая бандура нужна кому-то в личное пользование? У аналитиков Ордена было жуткое желание навешать выскинты маячков, но пранк, да и сам дядюшка, настояли на том, чтобы этого не делать. Слишком уж странным был этот парень, и рисковать и портить с ним отношения ни торговцу, ни секвестору не хотелось. А вот в сам корабль при его сборке на верфи таких маячков носовать можно море. Ведь, судя по запросу программного пакета, кстати, очень недешевого, сам пакет стоил 30 миллионов кредитов, он собирался создать проект крупного корабля. Возможно, линкора или линейного крейсера. Но помощь Ордену от этого Хумана уже исчислялась не одним миллиардом. Поэтому помощь этому разумному оказывается абсолютно любая. Орден воссоединений не забывает своих долгов. Да и возможно, еще привезет кристаллы, которые усилит мощь пионов Ордена. Ведь не люди уже обнаглели до такой степени, что позволяли себе скармливать людей тварям. «Это начало войны, и Орден должен быть готов к такому развитию событий!» С такими тревожными мыслями пранк задремал. Артём. Общение с хагданцем сразу началось с восхваления Артёма, который нашел такой чудесный холодильный аппарат. Во время процесса восхваления хагданец недвусмысленно поинтересовался возможностью расширения торговли за счет приобретения еще одного холодильника. Но Артем сделал вид, что ничего не понимает. Сейчас его больше интересовало изготовление корабля по спецзаказу, согласно его проекта. Проект уже был разработан под реалии республики Хакдан. Артем не сомневался, что спецорден наверняка постараются напичкать весь корабль всевозможными маячками и левыми кодами доступа. Именно поэтому дубликат найденыша предстояло разобрать полностью, а искинты продать. а также и список комплектации оборудования, необходимого для безопасных полетов на нем. Туда входили два десятка новейших дроидов обордажников также десяток боевых пехотных комплексов. Они могли пригодиться для обороны. Также были два комплекса конструкционных дроидов шестого поколения «Харранист-М». Каждый насчитывал 20 больших пауков. И один «Харса-40» для ремонта и модификации корабля, если понадобится. Получив информационный пакет, тот сразу же переслал его дядюшке для того, чтобы тот проконтролировал исполнение. «Мой дорогой друг, вы же понимаете, что нам будет необходимо сделать запасы товара на случай, если вы покинете планету?» Начал было опрант, когда все торговые операции были закончены, и они мирно попивали чифу, сидя в кабинете. «Ведь этот ресурс имеет свойство заканчиваться». — Я это хорошо понимаю, — подтвердил его опасение Артем, отхлебывая очередной глоток ароматного напитка. — Но и вы должны понимать, что мне скучно сидеть привязанным к планете. — Мы это понимаем. — Именно поэтому идем вам навстречу. Торговец сделал глубокомысленную паузу. Секвестр надеется на дальнейшее сотрудничество. — Вашу помощь Ордена уже высоко оценила руководство, а также помощь в борьбе с иными. — Ага. Вот айсми много вспомнили, мелькнула удовлетворенная мысль в голове у Артема. Я благодарен вашему руководству, что они оценили мои скромные заслуги. Парень с как можно более скромным видом благородно склонил голову. Я тоже надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Орденом, особенно ввиду моей конфронтации с представителями империи Антран. При последних словах Хагданец с видимым удовлетворением кивнул. «Еще бы! Информация о появлении агентуры конкурентов у них была, а вот о результатах переговоров нет». Теперь все стало на свои места. Парень оправдал надежды орденцев и ссориться с ними не собирался. Это было только на пользу ордену. «А что у вас с конфедератами?» — решил все-таки уточнить пранк Лаурн у парня. Результаты столкновения в баре были в общем доступе. — Ребята там серьезные. — Да ну их. Захотели все и сразу, — отмахнулся землянин. — Нет, чтобы как цивилизованное разумное договориться. Хагданец снова закивал своей лысой головой, типа, а парень-то не дурак, отлично понимает политику партии. — Значит, не зря сам секвестр контролирует процесс контактирования с ним. Таким образом, они пообщались еще сейчас, после чего разошлись. Счет Артема пополнился еще на сотню миллионов. Не так много, как хотелось бы, но строительство корабля тоже надо было оплачивать. Корабль нужно было уже начать изготавливать, ведь ионная буря, которую он с Михалычем хотели прикрыть подъем Найденыша, будет длиться всего месяц, и за этот месяц им нужно успеть все. А чтобы агент был с ним посговорчивее, а с начальством поубедительнее, он показал ему еще один куб холодильника, который привез к нему. Что и говорить, тот был на седьмом небе от счастья. К тому же Хагданец уже выпрашивал новую порцию мяса тварей. А узнав, что сам секвестр покровительствует за долю малую, землянин согласился уменьшить свой процент с 50 до 40 процентов. В пользу секвестора, естественно. Чем чрезвычайно обрадовал племянника. Парню еще предстоял тяжелый разговор с белобрысой мелочью, когда тех выпустят креат. Долго он их там все равно удерживать не сможет. Ну и зато спасибо. Сейчас землянин планировал исчезнуть на пару недель из их зоны зрения, пусть поварятся в собственном соку. Наверняка начальство за создание конфликтной ситуации по головке не погладит. У них и так назревала война департаментов, судя по всему. Быстро раздав привезенные кристаллы агентам, парень скользнул в бар-охотник, где и пообщался с хромом. Ведь, как Артем и предполагал, в тех инженерных комплексах все оказалось не так просто. Мало того, что все дроиды Искин должны были проводить слежку за действиями хозяина, но и в нужный момент они должны были его ликвидировать. К тому же Михалыч, когда перепрошивал программное обеспечение комплексов, обнаружил следы машинных кодов АИИ «Центр». Вот откуда они могли здесь взяться? Возникал вопрос. А не является ли тот, кто распространяет такое оборудование, сам агентом центра? После Мири и Асуры Артем был готов поверить во что угодно. Поэтому они общались с записочками, которые тут же ликвидировали. Причем в прямом смысле, хорошо еще, что старый пират придумал писать соком на хлебной лепешке. А то бы пластиком пришлось давиться. Кошмар! Кстати, во время общения рядом старательно терся сервисный дроид. которого в хозяин, несколько раз отсылал от себя. Но тот все время возвращался и аж трясся, пытаясь понять, что именно происходит за этим столом. В процессе ничего не значащего разговора Артём узнал, что Асура удачно сходила на охоту. Малыши Травлин отремонтировали свой глайдер. Все трое получили награду от СБ города за то, что нашли машину пропавших ученых и одного даже живым. Парень порадовался за детишек, но и за Асуру. Все-таки она за ними все это время присматривала. После чего решил снова исчезнуть, прямо к коже, ощущая, как на его теле сходятся потоки чужого внимания. При выходе из города к нему на нейросеть пришло несколько вызовов. Один от Мири. Один абонент названивал так настырно, что Артем внес его в черный список. Тот настырно продолжал названивать вплоть до потери контакта с ретранслятором города. «Видимо, его сильно припекло», — сделал закономерный вывод Артем. Скорее всего, это был какой-то агент, до чего его руководство дошла какая какая информация про поставки псикристаллов. Возникшая ситуация грозила проблемами хитрому агенту. Но, как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Так что землянину было все равно. Ему предстоял путь на базу, а после прошлой встречи с Махнашкой даже на хорошо знакомой дороге расслабляться не очень-то и хотелось. Делус сорно дурит рвала и метало. Мало того, что этот Харшев крят запер шестерых высших в одной комнатушке, так еще и позволил себе их несколько раз унизить допросами, после чего вообще заявил, что что-то слишком много расплодилось малолеток с Делуса на планете. И приказал, приказал всей группе покинуть планету, потому что он не собирается потом после их смерти рассказывать их родителям про их глупости. Такое отношение вообще не лезло ни в какие ворота. Только строжайший запрет от руководства на любые конфликты с местной СБ удержал ее от крайних мер. А теперь, когда их выпустили, еще выясняется, что объект удрал на охоту. Где его теперь искать? «Начальство требует кристаллы». Хоть сама бери оружие и езжай в поиск, хоть сорно и модификтант, но мыслить логически умело и понимала, что одной силой здесь не справится. Ведь объект был заведомо слабее любого бойца Делуса, но почему-то именно он привозил партии кристаллов. Значит, есть какой-то секрет, который уже пытались выведать другие агенты конфедерации Асура, Кроктарп и Орни. Первая вообще по непонятной причине стала возиться с малолетками с лаксами. Второй только-только начал поставлять кристаллы, но молчит и ничего не говорит. А третья... С ней вообще было две пары модифектантов силовой поддержки, которые погибли. Вообще стала простой охотницей. Ездит на охоту, привозит убитых тварей, словно у нее не было никакого задания. С ней все вроде в порядке. Но почему-то на связь она не выходит. И это напрягало. Ведь просто так высшие конфедерации не пропадали и не могли себя вести так неадекватно. Количество вопросов нарастало, словно снежный ком, а ответа все не было. Тут еще и антранцы под ногами путаться стали. Появление их агентуры не сулило ничего хорошего выходцам с Если с представителями других государств они могли сотрудничать, то с этими нет. Ведь там практически всем заправляли дрика-анот, хотя большинство уверены, что хозяева там аж камази. Но ящеры всего лишь исполнители. Много агентов высших погибли, прежде чем спецслужба конфедерации узнали правду. Ведь эти драки и без модификаций были неплохими бойцами. А уж с модификациями Могли справиться с несколькими высшими. Поэтому теперь им нужно быть вдвойне осторожными. Объект наверняка находится под протекцией какой-то из спецслужб одного из государств Содружества. Вот только какое государство уже смогло наладить контакт? Была замечена активизация агентуры Республики Хагдан и Федерации Нивей. Этих еще можно стерпеть, хотя нивейцы вовсю заигрывают с иными расами. Но руководят там разумное гуманоидного типа. Теперь империантран. Антран. У этих только агентура. Крупных кораблей возле планеты замечено не было. А иначе как вывозить кристаллы? Десяток прыжков по дикой зоне и окраинам мирам. Довольно опасно. Значит, они еще не вышли на контакт. Тогда выше нужно поспешить. Сорно нервно дернула плечом. Она всегда была хорошим аналитиком. С силой вопрос не решить уже попробовала. Значит, нужно как-то по-другому. А как? Чем его могли подкупить Хагдан и Нивей? Технологии. Да. Скорее всего, технологии. А что тогда может ему предложить конфедерация? Корабельные технологии? Вряд ли. Их последние разработки в ракетных технологиях — ракета и торпеды с пусковыми установками — Так вот, запретил продавать их кому-либо, кроме высших. Артефакты? Возможно. Значит, остается два пункта. Артефакты и ракеты с торпедами. Возможно. А зачем они ему на планете? Тогда, может быть, предложить ему корабль? А какой? И зачем предлагать ему корабль, если он нужен конфедерации на планете? И что делать, если ему не нужны технологии конфедерации? Остаются артефакты, а какие? Этот вопрос нужно обговорить с руководством, да и другие тоже. Девушка решительно хлопнула сжатым кулаком правой руки по раскрытой ладони левой. Она всегда так делала, когда принимала какое-то решение. Решение было, и, кажется, она его нашла. Артем. Землянин не особо торопился в город, так как теперь, благодаря ретранслятору базы Михалыча, спокойно имел широкополосный доступ в Глобанет. Именно на базе к нему пришли известия от торгового дома Хагда о проведенном аукционе и выплате ему 432 миллионов. Особенно дорого были проданы большие статуэтки из кости. Старший менеджер этого торгового дома Хорн Вилан Чуть ли кипятком не писался, когда рассказывал про аукцион, и просил присылать новые изделия. Но в связи с форсированием работ по изготовлению корабля для старта с планеты у Артема было маловато поделок, поэтому он не спешил с решением данного вопроса. Главное, что Михалычу все же удалось эвакуировать найденыша. Сейчас он во всей своей красе лежал на специальных импульсных платформах, на расчищенной территории в долине смерти и постепенно готовился к старту. Все возможные вычислительные комплексы у него на борту изымались Михайловичем и просто-напросто вычищались под ноль, после чего перезаписывались. Хотя банки данных и какие-то особые программы он переписывал и тщательно проверял на наличие каких-либо отклонений, типа всяких там вирусов или законспирированной тяги к свободе. Кстати, парочку таких вирусов он сумел локализовать и разработать на их основе систему противодействия. Сейчас, благодаря усиленной тяге Артема собирать новейшее оборудование, ему было из чего выбирать. Также на базу под надзор Михайловича прибыл и гость Артема, Тин Бранна, на котором он ставил эксперименты. Пока парень был на охоте, Искин провел серию модификаций для выяснения порогового действия, разработанных землянинных стимуляторов на основе местного платана и женьшеня. Заодно был закончен аппарат для проведения процесса создания ликера полного цикла. «Наш человек всегда найдет повод, чтобы выпить. Было бы что пить!» вспомнил Артём слова Деда, когда попробовал полученный ликер. «Думаю, Хрому понравится». Потом он вспомнил про гостя и задумался. Вопрос стоял, что с ним делать? Отпускать его было нельзя. Слишком многое по нему могли понять. Ведь он сейчас выглядел на 10 лет моложе, чем был, когда прибыл на эту планету. Его тело словно прошло модификацию. Все мышцы укреплены, нервная система модифицирована. И все благодаря свойствам платана и женьшеня. Эти два растения довели регенерацию тела до 70% уровня. Даже импланты высших не давали такого эффекта. Практически сейчас в медкапсуле хирургического комплекса лежал тот самый высший, к которому стремились в конфедерации ДЭУС. Без специализированных имплантов он был сильнее и быстрее обычного высшего, а также и мог заживлять обширные раны. Одним из тестов было отсечение конечностей. В течение недели конечности восстанавливались без вмешательства медкапсулы или хирургического комплекса, используя строительный материал из остального тела. Артем даже задумал заимить на корабле сад из таких растений. И сейчас Михалыч старательно проверял, приживутся ли эти растения в замкнутом пространстве корабля и не изменятся ли их свойства. Специально для этой цели был выделен целый бокс, в котором выращивался сад для будущего корабля. Так что эксперименты шли полным ходом. Артем не забыл, как это семейство хотело использовать его в своих экспериментах. А о скольких разумных они уже пустили под нож. Только Тин Бранно участвовал в умерщвлении минимум 25 разумных. А уж каким образом это делалось, лучше вообще не знать. И это он только человекоподобных разумных упоминал. Что уж говорить про тех же обезьянок о Ящериц-скаржи или представители расы дельпов. Этих вообще никто не считал. Поэтому Артем считал себя вправе проводить над этим существом эксперименты. Я попался бы ему в руки папаша этого уродца, то он с удовольствием променял бы сыночка на него. В смысле, сыночка в местный утилизатор, имеется в виду желудки местных тварей, если кто-то не понял, а папаша на его место. чтобы тот прочувствовал все то, что делал с другими. А пока шло развитие зеленого уголка, Артем даже приложил к нему руку. Разбил в этом саду полянку, пруд с рыбками, безобидными, естественно, лесок и даже небольшую скалу. Все было в зоне, которую контролировал отдельный Искинд и имел доступ капитан. Он не собирался давать там топтаться всему экипажу, если таковы будет.